«Открытый совет предоставляет слово архилектору Сульту!» — прогремел оповеститель. Глава королевской инквизиции грациозно спустился по ступеням помоста и вышел на каменные плиты перед рядами зрителей. Он благосклонно улыбался повернувшимся к нему сердитым лицам. «Господа!» — начал он неспешно, мелодичным голосом, сопровождая свои слова округлыми движениями рук. «В течение последних семи лет, после нашей славной победы над Гуркхулом, Эксклюзивная королевская лицензия на торговлю в городе Вестпорте находилась в руках достопочтенной гильдии торговцев шелком. «И они вполне справлялись со своим делом!» — выкрикнул лорд Хайген. «Они выиграли для нас войну!» — заревел Борезин, ударив мясистым кулаком по скамье рядом с собой. Послышались выкрики. «Отличная работа!» «Да, отличная!» Архилектор кивал, выжидая, пока шум стихнет. Действительно, отличная работа, проговорил он, легкой танцующей походкой, вышагивая по плитам пола. Скрипящие переписцов подхватывали его слова и переносили их на бумагу. Не могу отрицать. Они отлично справлялись. Он внезапно развернулся, полы белой мантии резко взметнулись в воздух, и его лицо исказилось от жестокой гримасы. — Они отлично справлялись с уклонением от королевских налогов! — вскричал он. Собрание ахнуло от неожиданности. — Они отлично попирали королевские законы! — новый вздох толпы, более громкий. — Они отлично замышляли государственную измену! Разразилась буря. Члены совета протестующие закричали и замахали руками, сбрасывая на пол бумаги. Пепельно-серые лица глядели вниз с галереи для публики, и раскрасневшиеся делегаты орали и бушевали на скамьях перед высоким столом. Джизаль оглядывался по сторонам, неуверенный, верно ли он расслышал. «Да как ты смеешь, Сульт!» — ревел лорд Брок вслед архилектору, который уже с шелестом поднимался обратно по ступеням помоста. Легкая улыбка так и не сошла с его губ. «Мы требуем доказательств!» — орал лорд Хайген. Мы требуем справедливости! Королевского правосудия! раздавались крики с задних рядов. Вы обязаны предъявить нам доказательства! раздался крик Ишара на фоне стихающего шума. Архилектор поправил свою мантию и плавным точным движением опустился в кресло, так что тонкая материя одеяния окутала его стройное тело. Именно это я и намереваюсь сделать, лорд Ишар! отозвался он. На маленькой боковой двери отодвинулся тяжелый засов, проводив в зале гулкое эхо. Послышался шорох. Лорды и их доверенные лица оборачивались, вставали с мест, прищуривались, пытались разглядеть, что происходит. На галерее для публики люди в нетерпении перевешивались через парапет, рискуя свалиться вниз. В зале воцарилась тишина. Джизаль сглотнул. Из-за двери раздались скребущие, постукивающие, и лязгающие звуки. И из темноты появилась странная и зловещая процессия. Зант Данглокта шел первым, как всегда хромая и тяжело опираясь на трость, нос высоко поднятой головой и искривленной беззубой усмешкой на изможденном лице. За ним тащились три человека, скованные одной цепью за запястье и босые ноги. С лязгом и звоном узники продвигались к высокому столу. Они были выбриты наголо и обрежены в рубящие из бурой мешковины. Одежда кающихся, одежда сознавшихся изменников. Первый по поминутно облизывал губы. Взгляд его метался из стороны в сторону, глаза были белыми от ужаса. Второй, более приземистый и плотный, спотыкался, подволакивал левую ногу и горбился. Рот его был полуоткрыт. Джизаль заметил, как с его губы свесилась тонкая нитка розовой слюны, оторвалась и упала на каменные плиты. Третий, болезненно худой, с огромными темными кругами вокруг глаз, моргал и озирался вокруг, хотя явно ничего не соображал. Джизаль сразу узнал человека, замыкавшего процессию. Это был тот огромный альбинос, которого офицеры видели ночью на улице. Капитан переменил позу, перенеся вес тела с одной ноги на другую, и внезапно почувствовал себя неуютно. Теперь все поняли назначение скамьи. Трое узников тяжело опустились на нее. Альбинос встал подли них на колени и защелкнул кандалы на металлической ограде, проходившей вдоль основания. В помещении стояла мертвая тишина. Все глаза были устремлены на хромого инквизитора и троих пленников. «Наше расследование началось несколько месяцев назад», проговорил архилектор Сульт, всецело завладевший вниманием публики. «Это было довольно простое дело о неточностях в счетах. Я не буду умолять вас деталями». Он улыбнулся Броку, затем Ишеру, затем Борезину. «Я знаю, вы все очень занятые люди. Кто мог подумать, что незначительное дело приведет нас вот к этому?» Кто мог предположить, что корни измены проникли так глубоко?